Глава девятая. Секреты и нежданные гости. На следующий день, когда мы были в малой гостиной, миссис Мюллер отвела меня в сторонку и с извинениями попросила заняться приглашениями. Ганс мог бы найти секретаршу, но в остальное время мне нечего будет ей поручить. «Я так полагаю, решение возобновить осенний бал стало для вас неожиданностью?» — вежливо спросила я принимая от нее очень длинный список имен и тяжелую адресную книжку. «Да, сын застал меня врасплох. Со смерти невестки Ганс ввел уединенный образ жизни. В прошлом году он снова начал проводить время со старыми школьными друзьями и коллегами по работе. Но он мне...» Она деликатно замолчала. «Никоим образом не показывал, что думает жениться снова. Бесстрашно закончила я». Миссис Мюллер сжала мои руки в своих, и я с трудом удержала бумажную кипу. Вы меня понимаете, как я счастлива. Он любил ее, но жизнь должна продолжаться, и такому превосходному поместью нужен наследник. Разумеется, это вполне естественно. Я очень, очень рада, что вы понимаете. Миссис Мюллер так и держала меня за руки. Мне бы не хотелось, чтобы вы считали моего Ганса ветреным. — Дорогая миссис Мюллер, я бы никогда так не подумала. В душе я недоумевала, почему ее вообще должно волновать мое мнение, ведь я, в конце концов, была только наемной прислугой. — Великолепно! Прошу, устраивайтесь в малой гостиной. Как видите, огонь уже разожгли. Мне нужно идти, обсудить с кухаркой блюда и конечно, что для них нужно заказать. — Украшения будут цветочные? — спросила я. — Ведь осень обычно не лучшее время. — Ах, не волнуйтесь, Бенни что-нибудь придумает. Он с нами уже много лет, отменный садовник. — Это же он ее нашел, да? — понизив голос, спросила я, понимая, что встаю на скользкую дорожку и тут же добавила. — Он должно быть чрезвычайно предан вам, раз в такое сложное время всегда был рядом. С точки зрения этикета, сейчас я сжигала мосты между собой и миссис Мюллер. За ее реакцией я следила очень внимательно. Множество разных эмоций сменили друг друга, но вскоре вернулась мягкая улыбка. В этот раз миссис Мюллер коснулась моего предплечья. Всегда стоит помнить о том, как важны верные слуги. Что сказать, некоторые даже становятся почти семьей. — Как это замечательно! — откликнулась я, отодвигаясь подальше. — Мне следует заняться приглашениями. — Отлично, дорогая! — похвалила миссис Мюллер и вышла. Я вздохнула и устроилась за небольшим письменным столиком. Пришлось потрудиться, пристраивая список, книгу и приглашения так, чтобы было удобно сверяться с именами писать аккуратно и при этом не ронять ничего на пол. У Ганса Мюллера где-то, без сомнений, был великолепный стол, и мне совершенно точно не разрешили бы им воспользоваться. Пришлось примириться с невразумительной мебелью, подходящей разве что хозяйки дома для кратких записочек. С точки зрения мужчин, подготовка к балу являлась сущим пустяком. «Вы нравитесь!» — раздался чей-то голос от двери. Обернувшись, я увидела Люси с подносом, нагруженным тостами с маслом и чаем. «Мне велели подать вам чего-нибудь подкрепиться!» Она опустила поднос на большой стол в центре гостиной. «Чем это вы занимаетесь?» «Пишу приглашение на бал», — коротко ответила я. «Он устроит бал!» — воскликнула Люси. «Осенний бал? Бог ты мой, вот уж не думала, что они еще будут!» С замиранием сердца я поняла, что, судя по всему, слугам еще ничего не сообщили. «Люси, мне не следовало об этом говорить. Другие слуги не должны знать. Прошу тебя!» С сияющими глазами она постучала себя по носу. «Будет нашим секретом», — пообещала девушка. «Кого пригласили?» Я указала на длинный список на столе. К моему удивлению, Люси взяла его и пробежала взглядом. — Только местные, — разочарованно заметила она. — А ведь подумать только, когда-то к нам приезжали по меньшей мере графы. А какие платья были у дам! Она восторженно вздохнула. Никогда не видела такой красотищи. Покойная миссис Мюллер хорошо одевалась. Ей не нравились модные наряды. Она же не из господ. Наряды выбирала скорее симпатичные, чем эффектные, если вы меня понимаете. Респектабельная. Похоже, она была очень приятной, — только и смогла ответить я. — Очень. Такая добрая и примиленькая. Когда узнала, что не сможет ребеночка выносить, это разбило ей сердце. — Полагаю, мистер Мюллер горевал не меньше. Думаю, он больше о ней волновался, а уж когда она умерла, сам чуть рассудок не потерял. — Бедный мистер Мюллер! А эти чудовищные слухи, что он ее в могилу свел. Жестоко, так жестоко. Ты же не думаешь, что он? Под яростным взглядом Люси я умолкла. Нет, конечно же нет. Кое-что необычное в ее смерти было. Но мистер Мюллер ее любил и никогда бы не обидел. Кое-что необычное? Какая вы пронырливая. Все выпытываете, выпытываете. — Люси! — глубоко вздохнула я. — Спрашиваю только потому, что моя госпожа и твой господин очень сблизились. Люси звонко рассмеялась, точно колокольчики зазвенели. — Это с ней-то? Да он на нее и не посмотрел бы! Я изо всех сил постаралась придать лицу выражение глубочайшего неодобрения, которым славилась матушка. Она до сих пор утверждает, что в восемнадцать лет этим взглядом заставила плакать герцога, но отказывается говорить, какого именно. Никакого эффекта над Люси это не возымело. Она так и тряслась от хохота. «Я очень привязана к своей госпоже», — ледяным тоном заявила я. «Она ко мне была очень добра». Люси смахнула выступившие слезы. «Ну, на слепого очков не подберешь», — загадочно ответила она и снова вытерла глаза. «Прощения просим, конечно же, вы привязаны к ней!» Она помедлила. Камердинер хозяина, Симпсон, я еще у него как-то по уши втрескалась, порассказал мне много всего. Я лишь непонимающе посмотрела на нее в ожидании продолжения. Много всего о хозяине и его пристрастиях к хорошеньким девушкам. «Когда он был женат?» – пораженно уточнила я. Представить Мюллера в роли неверного мужа не удавалось. Но что, если в этом и был ключ к успеху? Что никто и подумать не мог. — Нет, — признала Люси. — Позже. Но не должен же он после смерти жены становиться монахом, верно? Он ведь джентльмен. Я предпочла не вдаваться в детали и не заплывать в эти особенно мутные воды морали. И просто спросила, что же он тебе рассказал? — Да так? Только то, что хозяин его предпочитает миниатюрных изящных брюнеток. Никаких подробностей он мне и не говорил. Но мы все страсть как хотели знать, собирается хозяин снова жениться или нет. В конце концов, одинокому мужчине большое поместье без надобности. Мы все беспокоились за свои места. «Так он сказал тебе, что Мюллер жениться не собирается, и ему хватает развлечений?» «Нет», — покачала головой Люси. Он сообщил нам, когда хозяин снова начал интересоваться женщинами. «И сколько прошло со смерти его жены?» – спросила я. Говорить на эту тему было крайне неловко, но Люси, похоже, с той же легкостью обсуждала бы и цветы для украшения комнат. Где-то полтора года. Симпсон говорил, ему совершенно точно нравится определенный тип женщин. И со всем уважением к вашей госпоже... Она под него не подходит. — Ты сказала, в смерти покойной миссис Мюллер было что-то странное. Люси уже так разошлась, что могла наконец ответить на единственный вопрос, который меня волновал. Люси смерила меня задумчивым взглядом. — А вам-то что? — Прошу прощения. — Я так считаю. Хозяйка ваша заполучить его хочет, один бог знает как. И тогда эта информация окажется очень ценной. Она многозначительно потерла пальцы. И цена у нее в деньгах будет. Пожалуй, стоит спросить Симпсона. Вслух предположила я со всем спокойствием, которое во мне осталось при таком грязном повороте дела. — А вы не сможете, — торжествующе сообщила Люси. Он уехал и вряд ли говорил об этом с кем-то, кроме меня. Вы ж знать хотите. Так можете ей заплатить? Ничего личного, но девушкам сейчас приходится самим о себе заботиться. Понимаю. Ну, смотрите, ежели надумаете чего, встретимся в саду у рос после чая, но до ужина. В это время и кухарка, и экономка отдыхают. Проще всего вырваться поболтать. Она встала и, расправив, взбила юбки. А пока пойду, мне есть чем заняться. Шуршащие юбки исчезли за дверью, а в воздухе осталось висеть недоговоренная, но очевидная, в отличие от некоторых. Я взялась за свои списки, но с трудом могла сконцентрироваться. В Степлфорд-Холле мы все болтали об обитателях второго этажа, но никогда я не сталкивалась с таким желанием продать информацию о своих хозяевах, в частности об их любовных делах. Хотя однажды мне пришлось выгонять из сада репортера. Он предлагал мне деньги за сведения. Но пресса, в принципе, состоит из людей низкого происхождения. Во всяком случае, так говорит матушка. Возможно, никто из нас не хотел думать о Ричарде Степлфорде, как о любовнике, просто потому, что от настолько жуткой идеи непременно кошмары привидятся. Удивительно. Похоже, слуги Степлфордов оказались гораздо преданнее хозяевам, чем служащие обаятельного Мюллера. Этот мир мне никогда не понять. Вряд ли Люси действительно могла рассказать что-то стоящее. В то время она, вероятно, была совсем молоденькой, но все же привлекла внимание Камердинера. Возможно, стоит попытаться. Придется обсудить вопрос с речендой и посмотреть, что она скажет. Не буду же оплатить за грязные сплетни из собственного жалования. Реченда заглянула проведать меня незадолго до ланча. Узнать, как продвигается работа. Я передала ей нашу слюси беседу. Вот хитрая пройдоха! Было первой реакцией Реченды. И хотя я бы не стала употреблять именно эти выражения, все же кивнула в знак согласия. То, что нужно, добавила она, как думаешь, сколько ей нужно заплатить? Понятия не имею, откликнулась я. Ой, не смотри с таким возмущением! Зарабатывать на сплетнях вполне нормально для слуг. По общему согласию это обычно происходит между ними или горничной, которая не прочь проследить за своими хозяйками. Так во всех больших домах бывает. Так вот и получилось, что через пару часов между чаем и ужином я прогуливалась в Розарии. В деревне принято есть раньше, чем в городе, но времени еще оставалось достаточно. Я бродила по дорожкам, сжимая в руках сумочку со щедрым вознаграждением от реченды и делала вид, что любую с цветами. После длинного жаркого лета осенний воздух был довольно прохладным. Час спустя меня уже пробрал озноб. «Вероятно, — решила я, — у Люси появились какие-то дела перед ужином, и, скорее всего, она появится ближе к чаю». Но я ошиблась. «Бенни, главный садовник!» Невысокий блондин лет 50 или больше уже дважды прошел мимо меня. Оба раза он приподнимал шляпу в знак уважения, но я не сомневалась, что третий раз уже вызовет подозрение. Проворный и энергичный, он совсем не походил на мое представление о главном садовнике. Завидев меня в первый раз, он подошел и почтительно представился, чтобы показать мне самый красивый осенний цветник. О своем саде он говорил с большим воодушевлением, и я не могла не признать, что в такие моменты он становился по-своему обаятельным. Сад был чудесным, его вдохновение, несомненно, передавалось и остальным работникам. Я знала, что они с миссис Мюллер вместе занимаются садом, и не сомневалась, что, наткнувшись на меня в третий раз, он сообщит своей госпоже о моей долгой прогулке в одиночестве, еще и в такую холодную погоду. Может, он и решит, что я восхищалась его творением, но миссис Мюллер вряд ли поверит, так как прежде никакого интереса ни к цветам, ни к изумительным цветочным композициям в доме я не высказывала. Дело в том, что благодаря детству в деревне дикие живые изгороди мне всегда были милее, а более симметричные и правильные фигуры казались лишенными свободы, воздуха. Бенни я об этом, конечно, говорить не собиралась. Так что я вернулась в дом, замерзшая, раздраженная и без какого-либо результата. Проходя через холл, я думала только о своей комнате, надеясь, что там уже развели огонь. Поэтому и врезалась в спину мужчины, столбом вставшего прямо посреди холла, где я никак не ожидала его обнаружить, да и делать ему там было нечего. Он обернулся и подхватил меня под руки, не дав упасть, и сам выпрямился. «Эфимия!» — воскликнул Бертрам, так как это был он. «Что это, черт побери за место?» «Вы что здесь делаете?» — ошарашенно спросила я. «Какая разница, что я здесь делаю?» — громко ответил он. «На подъездной дорожке мертвая горничная».